Новый священник. В Глогове прибыл новый священник. Привезли его глаговяник на единственной до да притом разбитой телеге и тащили её две кривоногих коровёнки. Церковный староста Петр Славик даже доил их по дороге в бодейку и угощал молоком молодого попа. "Молочко, что надо", приговаривал Славик, особенно у Бимбо. Такое молоко хорошее, нектар, да и только. Весь скарб нового священника состоял из некрашенного деревянного сундука, узла с постелью, двух палок и трубочных муштуков, перевязанных бечевкой. По пути в деревнях приставали к лаговянам. Что ж вы своему батюшке получше упряжки не собрали? Как ни крути... А голодовяне осранились. И тогда они свалили все на молодого попика. Чего там ему и этого много? Тут бы одно теле и то справилось. Что правда, то правда. Его преподобие Януш Беи не привез с собой в Глогову ничего лишнего. Но, надо сказать, и в Глогове он не встретил особого комфорта. Достался ему обветшалый приходский дом, которой родня его предшественника весь обобрала дочисто, оставив лишь собачонку, любимицу покойника. Собака эта по виду да по шерсти была такая же, как все другие, но благодаря своей злосчастной натуре пользовалась незавидной славой и занимала в деревне особое положение. Потеряв своего кормильца, она, тем не менее, сохранила его привычки и в полдень отправлялась по деревне в обход, заглядывая подряд во все кухни, как сходи забывало со своим покойным хозяином, который ежедневно приглашал сам себя на обед то в один, то в другой дом по очереди и приводил с собой свою собаку. Собака по имени Висла, и зачем было так далеко ходить за названием реки, когда прямо под боком за околицей течёт своя сверкающая беловода. Скорее с горечью поняла, что в двоём с батюшкой импреидало намного больше. А ведь прежде со своей собачьей философией она полагала, что его преподобие объедает её. Как-то, но так. Но у него зато был авторитет и влияние, а теперь весь его гнали ото всех кухонь, прежде чем она успевала приняться за дело, а подчас и доброго пенька не жалели. Одним словом, пёс был тощ и унижен, когда прибыл новый священник. Церковный сторож показал прибывшему его будущее жилище в четыре голых стены, заросший лебедой сад, пустой хлев и пустой закут. Бедный молодой человек улыбнулся. «Неужели это всё моё? Всё ваше, всё мое!» что вы здесь видите. И вдобавок ещё собака, вполне благодушно отвёрствовал Пётр Славик. Чья эта собака? Она, значит, вроде как наследство от упокойника ихнего преподобия. Хотели мы поначалу прикончить непотребство это, да доху не у кого не хватило. А ну как углядит с небес старый батюшка Да не ровен час привидеться из-за твари какой-то. Собак смотрела на священника кроткими печальными глазами, словно молила о чем-то. Возможно, в столь меланхолическое настроение привел ее вид сутаны. «Я оставлю ее у себя», — объявил молодой поп и, нагнувшись, потрепал по спине отощавшее животное. «Хоть одно живое существо будет рядом». — Дело хорошее, — осклабился Славик. — Для крестьянина ведь нет большего удовольствия, чем подразнить папа. Надо же начинать с чего-то. Оно, конечно, бывает, что человек первонаперво тем обзаведется, что сторожить надо б на, а потом уже сторожем. — Ну, и это так неплохо, ваше преподобие. Священник улыбнулся, а улыбаться он умел сердечно, как девушка. Он и сам понимал. Круг деятельности старой вислы будет весьма ограничен, и в обществе собака на займёт положение крайне обособленное. Между тем, на священниковом подворье собиралось всё больше народу. Молодухи останавливались поодаль и переговаривались: "Боже ж мой, такой молоденький, а уже батюшка!" Мужчины подходили ближе и здоровались с ним за руку. с приездом. Ну, вам тут будет неплохо. Хед до грыбовой доски живите с нами, пищала старая бабка. И хорош, и пригож, славная женщина была мать, родившая такого сына, сказала женщина в литах. Одним словом, всем по душе пришёлся новый духовный отец. Он приветливо и спокойно побеседовал с людьми постарше, А затем, пожаловавшись на усталость, отправился к учителю, куда временно определили его на квартиру, пока он не приведёт вставший ему приходский дом в более приличное состояние и пока не начнёт получать какие-нибудь доходы. К учителю его провожала уже только местная знать, имевшая прямое касательство к церковным делам. Пётр Славик Глоговский на бок Михаил Гонгой, и мельник Джёрт Клинчок. Молодой священнослужитель довольно подробно расспросил их о суетных мирских делах и всё, что узнал, записал в блокнот, чтобы произвести кое-какие расчёты. Сколько душ у вас в деревне? Без малого 500. А как платят священнику? Достойные люди без утайки сообщили. Сколько причитается его преподобию дров, сколько мер ржи, сколько вина ржи.